«Вершининых нельзя отпускать домой. Девочки лягут в гостиной, а Александра Игнатьича вниз к барону. Федотика тоже к барону. Или пусть у нас в зале. Доктор как нарочно пьян, ужасно пьян, и к нему никого нельзя. И жену Вершинину тоже в гостиной». Анфиса утомленно. «Олюшка, милый, не гони ты меня, не гони!» «Ольга, глупости ты говоришь, няня!»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 У нас горничная, кухарка. Для чего же нам еще эта старуха? Для чего?» За сценой бьют в набат. «Ольга, в эту ночь я постарела на десять лет». «Наташа, нам нужно уговориться, Оля. Ты в гимназии, я дома. У тебя учение, у меня хозяйство. И если я говорю, что насчет прислуги...»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 «Замучился!» — прислушивается Ольга. «Что?» — Кулыгин. «Как нарочно у доктора запой! Пьян он ужасно! Как нарочно!» — встает. «Вот он идет сюда, кажется. Слышите?» «Да, сюда!» — смеется. «Эки какой право! Я спрячусь!» — идет к шкапу и становится в углу.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 Плачет. «О, если бы не существовать!» Перестает плакать угрюмо. «Черт знает!» Третьего дня разговор в клубе. Говорят, «Шекспир, вальпер «Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость!» И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась. И все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко. Пошел, запел. Ирина, Вершинин и Тузенбах входят. На Тузенбахе штатское платье, новое и модное. Ирина, здесь посидим. Сюда никто не выйдет.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 И ваш этот соленый сидит. Чебутыкину. Вы бы, доктор, шли спать. Чебутыкин. ничего вас благодарю-с. Причесывает бороду. Кулыгин смеется. Назюзюкался, Иван Романович. Хлопает по плечу. Молодец. Инвина веритас. Истина в вине, говорили древние. Тузенбах. «Меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев!» Ирина. «Ну кто там?» Тузенбах. «Можно бы устроить, если захотеть! Марья Сергеевна, по-моему, играет на рояле чудесно!» Кулыгин. «Чудесно играет!» Ирина. «Она уже забыла! Три года не играла! Или четыре!» Тузенбах. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа. Но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, что Мария Сергеевна играет великолепно, почти талантливо. Кулыгин. Вы правы, барон, я ее очень люблю, Машу, она славная. Тузенбах. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, никто не понимает.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 Поет. Неугодно ли этот финик вам принять? Уходит. Вершинин. Да. Смеется. Как все это в сущности странно. Пауза. Когда начался пожар, я побежал скорее домой. Подхожу, смотрю.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 В городе теперь только три, но в следующих поколениях будет больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему, жить будут по-вашему, а потом и вы устареете. Народятся люди, которые будут лучше вас!» — смеется. «Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски!» поет. любиви все возрасты покорные ее порывы благотворны!» смеется. Маша. «Трам-там-там!» -там. Вершинин. «Там-там!» Маша. «Тра-ра-ра!» Вершинин. «Тра-та-та!» смеется. Входит Федотик. Федотик танцует. «Погорел!» «Погорел весь дочисто!» Смех. Ирина. «Что ж за шутки? Все сгорело?» Федотик смеется. «Все дочисто. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма. И хотел подарить вам записную книжечку. Тоже сгорело». Входит соленый. Ирина. «Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильевич». «Сюда нельзя!» Соленый. «И почему же это барону можно, а мне нельзя?» Вершинин. «Надо уходить в самом деле. Как пожар!» Соленый. «Говорят, стихает? Нет, мне положительно странно. Почему это барону можно, а мне нельзя?» Вынимает флакон с духами и прыскается. Вершинин. «Трам-там-там, -там, Маша! Трам-там!» Вершинин смеется Соленому. «Пойдемте в залу!» Соленый. «Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б более пояснить. Да боюсь, как бы гусей не раздразнить!» Глядя на Тузенбаха. «Цып-цып-цып!» Уходит с Вершининым и Федотиком. Ирина. «Как накурил этот Соленый!»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 «Милая моя Маша! Дорогая моя Маша!» Ирина. «Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя!» Кулыгин. «Сейчас уйду! Жена моя хорошая, славная! Люблю тебя, мою единственную!» Маша сердита. «Аму амос амат, амамус аматис амант!» Кулыгин смеется. «Нет, права, Она удивительная!»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 Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю. Я честный человек, простой. А мне мямикум порто. Все свое ношу с собой, как говорится. Маша. Мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость. Пауза. Ступай, Федор. Кулыгин целует ее. Ты устала. Отдохни с полчасика.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 Андрей. Во-первых, я тебе не Андрей Сергеевич, а Ваше Высокоблагородие. Ферапонт. Пожарный, Ваше Высокородие, просит, позвольте на реку садом проехать. А то кругом ездят. Ездят чистое наказание. Андрей. Хорошо, скажи хорошо. Ферапонт уходит. Надоели. Где Ольга?